Глава 31. Полина. Моя беременность протекала не так легко, как хотелось бы. Врачи не видели объективных причин на то, чтобы мой организм сопротивлялся вынашиванию, но именно это и происходило. Анализы не радовали, и мне несколько раз предлагали прерывание на раннем сроке, но каждый раз я отказывалась. Лежала в больницах, пила лекарства, много читала и старалась не думать ни о чем. «Нужно меньше нервничать». Я слышала эту фразу буквально от каждого, но никто из медиков не понимал. Я не нервничала, мне было все равно. Напряжение вскоре сменилось тоской, а затем превратилось в настоящую апатию. Чем больше я лежала на кровати и смотрела в потолок, тем меньше мне хотелось вставать и идти куда-то. В перерывах между госпитализациями мне удавалось заниматься обустройством дома и детской. Я покрасила стены в пастельные оттенки, купила кроватку, сшила в нее постельное белье и буртики. А дядя Саша помог мне повесить в комнате шторы и установить забавные шкафчики в виде морских животных, которые я тоже раскрасила сама. Мои ноги постоянно отекали, лицо тоже изменилось. Под глазами залегли темные круги, кожа стала неприятной, сухой точно, папирусная бумага. Живот рос, и ходить становилось все труднее, поэтому днем я отдыхала в саду под деревом, а вечерами садилась в кресло-качалку в детской, покачивалась, гладила живот, пила песни и рассказывала ему сказки. Вик редко бывал дома, но когда бывал, это всегда был праздник — цветы, конфеты, фрукты, ухаживания. Он не позволял мне поднимать тяжести, и сам готовил, мыл посуду, убирал со стола. Муж не раз предлагал мне нанять прислугу, но я всякий раз отказывалась. Мне было хорошо одной в этом большом доме. Особенно, когда все уходили, и я оставалась одна. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, у меня просто не было на это никаких сил. Конечно, я замечала, когда Вик приходил домой со следами помады и запахом чужих женских духов. Я все прекрасно понимала, но намеренно закрывала глаза. Во-первых, ему не хватало ласки и близости, ведь врачи запретили нам заниматься сексом. Во-вторых, делая вид, что ничего не замечаю, я могла реально не думать о том, что меня обманывают. В-третьих, я ощущала себя виноватой. А в четвертых мне просто было плевать. Оказывается, можно обожать человека, который рядом, и совершенно ничего к нему не чувствовать. Можно уважать его, заботиться, умиляться его ужимком, смеяться над шутками, поддерживать, с удовольствием разговаривать, обнимать, делиться теплом, и при этом принимать его скорее как друга. Как партнёра, как... Да, мне было все равно как. Я не видела его измены и ничего не хотела знать о них. Мы сожительствовали, и меня это устраивало на данном этапе. Я чувствовала себя мёртвой изнутри, а мёртвым не нужно любить. Встречу с Загорским я старательно избегала. Мой организм будто чувствовал приближение каких-то мероприятий, где мы могли бы с ним пересечься, и давал очередной сбой. Накануне любых запланированных встреч или торжеств мне всякий раз становилось хуже и приходилось возвращаться в свою, ставшую уже привычной маленькую палату, из окна которой можно было долго наблюдать, как красиво падает снег, укрывая белизной верхушки деревьев в старом парке. Лишь однажды в самый Новый год мне не удалось избежать столкновения с Марком. Вик привез меня на корпоратив, где собралось около двух сотен человек, сотрудников и партнеров фирмы. Я дрожала, ощущая страх и неловкость перед встречей с Загорским, но стоило ему появиться, как все встало на свои места. Чудовище было предано своим привычкам. Все тот же красивый, обаятельный, невероятно опасный и холодный зверь предстал перед нами у входа в ресторан. Внешне Марк оставался совершенно спокойным, но глаза его полыхали презрением. Они смеялись надо мной. Они раздевали меня и обгладывали до костей. «Полина», — учтиво поцеловал он мою руку, Мягкие губы вкрадчиво коснулись моей холодной кожи и тут же отпустили. «Марк!» — едва слышно поприветствовала его я. И почувствовала, как ребенок толкнулся в моем животе. «Как дела? Как здоровье?» Вот-то ему и правда было до этого дела. По моему телу разбежалась ледяная зыбь мурашек. Все хорошо?» Меня пугало его равнодушие, пугал дерзкий блеск в его глазах. Напрасно я думала, что можно просто вычеркнуть его из своей жизни и забыть. Оказавшись рядом, я тут же вспомнила, что значит бояться чудовища, что значит хотеть его всем своим существом. Загорский наклонился, будто желая что-то шепнуть мне на ухо, но затем вдруг передумал. Его отвлекла одна из сотрудниц, буквально бросившаяся ему в объятия. «Прости», — он повернулся к ней. И я, оставив их вдвоем, проследовала в зал, ведь эта сцена выглядела для меня привычной. Очаровательный, харизматичный Марк, которого любили и боялись все присутствующие. Марк, перед которым все лебезили и заискивали. Марк, который с легкостью привлекал внимание людей, притягивал множественные взгляды, питался энергией всеобщего восхищения, но ни от кого не зависел и никого не пускал к себе в душу. Не в силах наблюдать, как девицы одна за другой вешались ему на шею, я весь вечер отводила глаза в сторону. Трудно было не заметить, как он шептал пошлости на ухо гости с идеальной фигурой, как гладил ее талию во время танца, как прижимал к себе. Мне было так неприятно, что я оставила Вика и уехала домой. Там, в тишине детской комнаты, я чувствовала себя в безопасности. Там мне было спокойно и хорошо. «Больше никакого одиночества, сынок!» — тихо шептала я, поглаживая живот. «У меня есть ты, а значит, я не одна». Я больше не следила за жизнью Загорского и не спрашивала о нем у Вика. Понимала, что каждая мысль о нем, каждая весточка, каждое фото в газете разрушают мое сознание, наносят вред моему будущему ребенку. Не думая о нем, я охраняла покой своего сына, давала ему больше времени на то, чтобы подрасти и обрести силу, прежде чем он появится на свет. Хотя кого я обманывала? Имя Марка Загорского проросло во мне точно сорняк. Оно опутало собой каждую клеточку моего тела. Я помнила его запах, помнила силу его объятий, помнила расположение каждой родинки и каждой морщинки на его лице, когда он улыбался. Не могла забыть. Я была отравлена им до самой последней своей капли крови. Наверное, это случилось в конце марта. Не знаю. Я тогда только выписалась в очередной раз из больницы, Бродила по дому поздним вечером, растрёпанная, босая, в широкой ночной рубахе. Собирала сумку со всем необходимым, боясь, что не доношу до срока. Тревожный чемоданчик у меня стоял давно, но теперь я добавляла к нему и детские вещи. Хоть Вика и запрещал мне возиться на кухне, но я предусмотрительно приготовила ему ужин, который теперь спешила убрать в холодильник, потому что воскресенский опять задерживался. Я как раз выключила свет и закрывала шторы, когда за окном раздался шум мотора, и двор осветили фары автомобиля. Поддерживая рукой живот, я прошлёпала в прихожую и тихо отворила дверь. «Свинья!» — презрительно прозвучал голос Загорского. Я отошла в темноту, чтобы не попасться ему на глаза. «Да пошел ты!» — это смеялся Вик. «Я в последний раз отвожу тебя домой, понял? Если узнаю, что ты опять загулял и нажрался, как скотина, никуда не повезу, Придушу своими руками к чертовой матери, как щенка придушу». «О, мне страшно!» У Вика заплетался язык. Дверь отворилась, и они вошли. Марк поддерживал моего мужа под руку, он замер, заметив меня. Я испуганно прислонилась к стене. «Ой, Полька!» расплылся в улыбке Воскресенский. «Моя золотая Полька, душа моя!» Он протянул ко мне руки, но Загорский подтолкнул его к дивану. «Иди ложись!» грубо сказал он. Воскресенский сделал пару шагов и рухнул на диван лицом вниз. Слышно было, как он хихикает, барахтаясь. «Ты мне не нянька!» — промямлил он. Я так и застыла у стены, придерживая живот. Ощутила, как тянет внизу, как матка становится каменной, реагируя на стресс. Марк посмотрел на Вика, затем вернул взгляд на меня. Тяжело дыша, он уставился в мое лицо, его глаза сузились, рот изогнулся в недовольной гримасе. Он стоял, склонившись надо мной, и осматривал меня с головы до ног. Медленно втягивал в полутьме запах моей кожи и словно хотел что-то сказать, но не мог. «И не надо читать мне мораль», — добавил Вик. Марк провел языком по пересохшим губам и стиснул челюсти, а я задрожала всем телом и, кажется, перестала дышать. Наше молчание разорвал дикий смех Воскресенского. Я бросила на него взгляд. Он лежал на диване, глядя на нас затуманенным взглядом. Его кадык дергался, а голова запрокидывалась назад при каждом взрыве хохота. «Думаешь, я не знаю, что ты к моей жене в больницу ходишь, что цветы ей таскаешь?» Вик с трудом поднялся и, качаясь, приблизился к нам. Передаешь ей ромашки свои, тюльпаны, лютики, какую еще хрень?» От него неприятно и тяжело пахнуло алкоголем. «Думаешь, я идиот и ничего не вижу?» Он качнулся вперед и Загорский немедленно отреагировал. С своей широкой ладонью уперся в его лицо и с силой резко оттолкнул, буквально отшвырнул от себя точно жалкую собачонку. Вик беспомощно повалился назад и рухнул на пол мимо дивана. «Лучше скажи ей, чем ты занят, пока я это делаю?» С ненавистью произнес Марк. В последний раз обвел меня взглядом, наполненным осуждением, развернулся и вышел из дома. «У меня всегда было все, у него ничего», — пробормотал Вик, пытаясь доползти до дивана. «Ничего!» Ведь пойдем спать». Я закрыла дверь на засов, подошла и наклонилась, чтобы помочь ему встать. «И тебя он не получит», — уперся головой в диван воскресенский. «Пусть даже не пытается обхаживать». «Никто меня не обхаживает», — устало произнесла я. «Ты у меня самая лучшая», — сонно пробубнил он. «Ты на него даже не посмотришь». Не посмотрю. «А где там мой сын?» Вик положил руку на мой живот. Я села на пол рядом, чтобы ему удобнее было держать руку. «Вот он, мой пацан!» Довольно улыбнулся муж. «Хорошо, что он не мог видеть в темноте моих слез.